Глава 34. Кира Малыш, сердце пропускает удар. Замираю на миг перед дверью кухни. У Тимура будет сын, но. опуская ладони на живот. Я же не смогу родить. Неужели у него кто-то. Бр, нет. Стряхиваю странное жгучее чувство: Тим мой и только мой, хочу рычать. Кируська. Боря обнимает меня сзади. Чего застыла, милая? «Ничего. Вздрагиваю от неожиданности». «Ты вся ледяная. Что случилось?» Строго спрашивает Барс. Все хорошо. Спешу на кухню. Доброе утро». Тим довольный, как слоняра. Сидит, лопает яичницу, хрустит скорлупой. Марьяша аж светится от счастья. Подходит ко мне. Ее глаза такие синие, глубокие. «Кила?» Внезапно зрачки малышки становятся белыми. Она замирает, припечатывает меня тяжелым взглядом. Разве такое может быть у ребенка? Малышка сжимает мою ладонь пухлыми пальчиками, гладит. И по телу течет теплое, воздушное нега. Отпусти, вдруг говорит Марьяша. «Ты вне стаи. Они — не твоя судьба». «Что?» Отшатываюсь, но глаз отвести не могу. «Какая мощь, боги!» Я волчица, милая, шепчу. И стая моя семья. Нет. Она вертит блондинистой головой. Ты не волчица. Короткая фраза, словно мощный удар в самое сердце. «Марья, кто ты такая? Малышка будто видит меня насквозь, но она же ребенок. Я... Давлю словами, но в душе вдруг начинает сиять свет. Словно эта девочка прошибла плотный слой тьмы и скорби и дает мне надежду. Тем временем глаза Марьяши снова становятся голубыми. «Ты киса!» Она ярко улыбается. «Белая пуфыстая киса, Кила!» «Что?» Боря во все глаза смотрит на дочь медведей. «Кира не кошка, это ошибка!» «Нет, не ошибка. Малышка дует губы. «Киса!» «Вы семья, не стая. Не нужна стая. Вам нет. Не держись за неё. отпусти. «Марьяша!» — слышал строгий голос Маши за спиной. «Ты опять выпустила силу. Иди ко мне!» «Ну, мама!» — огромные синие глаза наполняются слезами. Все хорошо. Я присаживаюсь и крепко обнимаю девочку. Она чудо, Маш. Опять наговорила вам!» Хмурится ткач. Я не влу, плачет Марьяша. Знаю, тихо шепчу и целую девочку в нос. Ты сказала, что у Тима будет малыш. Да, она начинает играться моими волосами. И у тебя у вас будет котенок, избланный. А и все? Марьяша, прекрати всем рассказывать будущее. Строго басит Денис. Медведь подходит к нам и сурово возвышается. Марьяша хихикает, она явно не боится отца. «Кила должна знать, Солновка мне сказала, а ему луна нашептала». «Это девочка». Встаю, она бежит и крепко обнимает берсерка. «Устами младенца?» — хмыкает Тимур. Киру, иди сюда, покушаем, ты напряженная вся». «Знаешь, уже нет», — улыбаюсь, мне полегчало. Я ведь уже давно замечаю за собой странности. Ты прости, Марьяшу. Маша садится напротив. Просто в ней открывается сила. Мы не знаем, что делать. Она утверждает, что слышит Бога солнце. Она слышит. Отзывается Денис. Но я переживаю. Маша опускает взгляд. Ведь не всегда он показывает ей счастливые картинки, как с Кирой и котиками. Бывают и кошмары, хмыкаю. Да. Ей снится, что Драгон уходит. И я никак не могу объяснить, что это лишь сон. Плачет. Потом приходится звонить Маре и просить привести сына. Вздыхает Кач. Такая любовь у них с самого детства. Делаю глоток любезно предложенного Денисом кофе. Поразительно. Метка есть уже? Спрашивает Боря. Да куда? Дети же еще. Позже появится. Усмехается Маша раны и меткаться еще. Смеемся. В компании медведя и его жены очень комфортно. А Дмитрий, где? Поехал решать вопросы. Тут пара наглых медведей появилась в округе. Нужно преподать им урок. Фыркай должен вечером вернуться. И нормально он вам живется без стаи? Спрашиваю, как бы невзначай: Это стиль жизни, Кер! Улыбается Берсерк. Встречаюсь взглядом с Борией. Он внимательно смотрит на меня, пристально проникая под кожу. Он все понимает. Ладно, вы завтракаете, а мы пока пойдем, подготовимся к встрече гостей. Они уходят, уводят Марьяшу, а я в полном замешательстве от ее слов. Я, киса, не может быть такого. Ну так, барс встает, обходит мой стул и кладет огромные ладони на мои плечи. На чем мы остановились, сметанка. Ты говорила, что замечаешь за собой странности. Да, да. Тим подсаживается рядом. Мы слушаем. До появления метки я все чаще чувствовала себя одинокой. Зарывалась в исследования, пытаясь как-то оправдать свою важность для стаи. Но выходит, я все дальше от них отдалялась. Это доставляло мне невыносимую боль. Вынуждало еще сильнее отгораживаться от сестры и остальных. Коты напрягаются, а я наконец-то поняла, благодаря ясному детскому взгляду. Я действительно не волчица, и поэтому мне так сложно ассоциировать себя с волчьей стаей. Кадир победил, он сделал меня одинокой. Сметанка. Боря накрывает мою ладонь горячей рукой, сжимает. Ну а теперь я знаю. По очереди заглядываю в глаза моих мужчин. В чем причина? «Возможно, такова моя судьба. Я всю жизнь была одиночкой, в отличие от сестры». Тим и Боря переглядываются. Завершаю свой монолог. И, наверное, я пойму, если Гриша и Наэль решат прогнать меня из стаи. Не думаю, что так будет. «Кира!» В дверном проеме возникает Мия. За ней влетает Денис. Лисичка бежит ко мне, крепко обнимает. «А что вообще происходит?» «Все в сборе!» – басит Денис. «Кое-кого не звали, но они все равно явились!» «Они?» «Привет, Кира! В дверном проеме появляются братья-драконы!» «Пойдемте!» – собираюсь с духом. Пришло время мне покинуть волчью стаю.